Глава шестая. Солнце скрылось за холмами, и небо побагровело. Том Уайтсайт взглянул на часы. Восемнадцать минут девятого. «Поедем по проселку», — сказал он. «Так мы срежем десять миль». «Через час должны быть дома». Шила Уайтсайт промолчала. Уже целый час она дулась после ссоры по поводу золотых часов, которые ей хотелось получить на первую годовщину свадьбы. Как заявил Уайтсайд, часы стоят 118 долларов, а откуда ему взять такие деньги? Он покосился на нее. Настроение было паршивое, но и отпуск. Он с самого начала догадывался, что его затея с походом на колесах не доведет до добра. Выдумал тоже поход. А как иначе они могли провести две недели вне дома? Гостиница и даже дешевый мотель им не по карману. А все необходимое для похода он одолжил у друга бесплатно. Вполне приличное снаряжение, большая палатка, кухонные принадлежности и спальные мешки. Но какая это была мука! В первый же день Шила уперла руки в боки и на отрез отказалась готовить. У нее, мол, отпуск. Если гостиница им не по карману, пусть он сам готовит и вообще ведет хозяйство. А она будет загорать и бить баклуши. У Тома свело сткулы при воспоминании о двух минувших неделях. Он так и не научился управляться с газовой плиткой. Еле то горелое, то недоваренное. Шило в купальнике, едва прикрывающим стыд, нежилось на солнышке. И том чуть не рехнулся от постоянной близости ее ноготы. Он с раздражением напомнил себе, что за все четырнадцать дней между ними не было и намека на любовь. Несколько раз он пробовал подступиться к ней днем, но шило быстро его отвадила. По вечерам она уединялась в спальном мешке. А как прикажете мужчине обходиться с женой, если она в спальном мешке? А ведь ходила прямо под носом, еще и дразнила нарочно. И порой до того было не втерпешь, хоть волком вой. «В чем же дело?» — ломал он голову. «Почему такая красивая женщина с такой фигурой И холодное, как лед. Вот влопался. С виду, подумаешь, а все его друзья так и думают огонь баба, высокая, широкоплечия, грудастая, с узкой талией, широкими бедрами и длинными стройными ногами. Природа дала ей пепельные волосы, скуластое лицо, с лиловыми глазами, под густыми ресницами, большой, красиво очерченный рот и великолепные зубы. Временами, когда у нее оживлялись глаза и на губах играла манящая улыбка, она могла сойти за сестру Мерлин Монро. Раз ему повезло, и он женился на девушке с такой внешностью и фигурой, и с такой манящей улыбкой. Естественно было рассчитывать, что, ко всему прочему, она еще и страстная. Однако здесь он горько ошибся. Ей доставляло больше удовольствия ковырять в своем красивом носике, нежели исполнять супружеские обязанности. Дешевенький восьмилетний автомобиль нехотя тащился по шоссе Майами-Парадис-Сити. Двигатель с каждой мили тянул все хуже. А Тому припомнился тот день 14 месяцев назад, когда он впервые познакомился с Шилой. Том дожил до 32 лет. Дожил, так и не добившись успеха. Он был внештатным комивояжором в городском отделении General Motors. Рослый, плечистый, темноволосый, с приятными, но весьма заурядными чертами лица, Том с тех самых пор, как окончил школу, только и думал о достатке, которого, по его мнению, заслуживал. Беда, конечно, в том, убеждал он себя и своих друзей, что у него нет капитала. Вот с капиталом, башковитый парень вроде него, наверняка пошел бы в гору. А без капитала куда денешься? Однако на самом деле у Тома просто не было предпринимательской жилки. Он принадлежал к мечтателям. Мечтал о богатстве. А сам не горел желанием и не умел делать деньги. Если бы не его отец, покойный уже доктор Джон Уайтсайд, Том давно остался бы без работы. Но несколько лет назад доктор Уайтсайд спас жизнь супруги Клода Локинга. Такого управляющий отделением General Motors не мог забыть. Он свято чтил память доктора Уайтсайда и потому терпел его никчемного сына. Четырнадцать месяцев назад Том перегнал Кадилла к богатому клиенту в Майами. Его плату за часть стоимости забрал его Олдсмобил. В Парадис-Сити Том возвращался на Олдсмобиле и чувствовал себя человеком. Вот какая у него должна быть машина, а не та консервная банка, которая, того и гляди, развалится на куски. Ехать из Майами было жарко и далеко, и он решил, что раз уж получил хорошие комиссионные от продажи «Кадиллака», то имеет право переночевать в мотеле, вкусно поесть, выспаться, а утром продолжить свой путь в Парадис-Сити. Часов в девять Том подъехал к мотелю добро пожаловать и запарковал машину на стоянке. После ужина он пошел в свой домик, принял душ и лег спать. Он был уставший, сытый и довольный. Теперь предстоял сладкий сон, Но стоило ему выключить свет, как в соседнем номере включили радио. За тонкой перегородкой застрекотал свинг, и сон улетучился. Минут двадцать Том лежал, проклиная шум и надеясь, что радио выключит. В начале двенадцатого под продолжающийся стрекот приемника он зажег свет, надел халат и раздраженно постучал в соседнюю дверь. Через некоторое время дверь открылась, и он оказался лицом к лицу с такой обворожительной красавицей, каких не видывал ни разу в жизни. Том часто вспоминал первую встречу со своей будущей женой. Она была одета в голубой шерстяной свитер, плотно облегавший пышную грудь. Черная юбка сидела на ней, будто нарисованная едва прикрывает длинные голые ноги с узкой стопой, обутые в сандалии на пробковой подошве. Она показалась ему необыкновенной и нестерпимо соблазнительной. А когда улыбнулась, ослепительно сверкнув белыми, как у кинозвезды, зубами, он и вовсе лишился дара речи. — Вам наверняка мешает мое радио, — сказала она. — Угадала? — В общем, ладно, выключу, извините. Она кивнула на Олдс Ваша? — Да. Не задумываясь, соврал Том. Он оперся на дверной косяк и оглядел красавицу, шаря глазами по ее невероятному бюсту. — Ну и машинка. Он ухмыльнулся. — Ну и девочка. Они рассмеялись. — А что же вы стали на пороге? Она посторонилась. Меня зовут Шила Аллен. Он шагнул в домик и притворил за собой дверь. Шила повернулась, чтобы выключить радио, а он не мог оторвать глаз от ее крутых бедер, чувствуя, как забродила кровь в жилах. А меня Том Уайтсайд. Не подумайте, что я зануда. Просто хотелось выспаться. Она показала ему на кресло и присела на кровать. Юбка у нее уехала вверх, и его взору открылась гладкая белая кожа. Он отвел глаза, потер подбородок и сел. «Везет вам, вы можете уснуть», — проговорила она. «А мне не спится. Не знаю, почему так. Раньше двух никогда не засыпаю». А у некоторых это бывает. Он снова посмотрел на нее. Чем дальше, тем сильнее его влекло к ней. «Я вот могу спать в любое время». Шила вынула из пачки две сигареты, прикурила обе и одну протянула Тому. На фильтре остался мазок ее помады. Он с чувственным удовольствием зажал сигарету в губах. — Вы, случайно, не поедете утром в Парадис-Сити? — спросила она. — Обязательно. Я там живу. — А вы туда? — Да, часов в девять будет автобус. Поехали со мной. Она улыбнулась, широко раскрыв большие глаза. — Я надеялась, что вы это предложите. — Вы там работаете? — Да, в General Motors. Ух ты! Теплое, наверное, местечко. Он снисходительно махнул рукой. — Жить можно. — Я отвечаю за весь наш округ. — Да, грех жаловаться. — А вы зачем в «Парадис-Сити»? — Ищу работу. Как думаете, удастся что-нибудь найти? — Еще бы такая девушка! — А какую именно? — Вообще-то я почти ничего не умею. Ну, официанткой и горничная в таком роде. — Ничего не умеете? Вы шутите! — рассмеялся Том. — Вам не придется долго мыкаться при вашей внешности. — Спасибо, надеюсь. Он молча поглядел на нее, потом спросил, — Вам есть где остановиться? — Нет, но подыщу, наверное. — Я знаю одно место. Я вас отвезу. Там очень мило. Стоит долларов восемнадцать в неделю. Она покачала головой. Это не про меня. Денег нет. Больше десяти не потяну. Туго пришлось. Туговато. — Предоставьте это мне. Найдем жилье. Я знаю город как свои пять пальцев. — Вы откуда? — Из Майами. «А почему вы решили, что в Парадис-Сити лучше?» «Просто для смены обстановки. Обожаю менять обстановку». «Ну что ж, он еще посмотрел на нее, потом встал. Завтра я выезжаю в девять. Вас это устроит?» «Вполне». Она поднялась, разгладила юбку и подошла к нему вплотную. «Если хотите, я расплачусь за услугу». Она бросила такой взгляд что он покраснел. «Не нужно. Я и так с удовольствием подвезу вас». Большинство мужчин не отказалось бы от такой платы, и она кивнула в сторону кровати. Том с превеликой радостью поймал бы ее на слове, но не тут-то было. Он вдруг понял, что относится к этой девушке гораздо серьезнее, чем к случайной попутчице, с которой можно наскоро переспать. — А я отказываюсь, — дрогнувшим голосом сказал он. — Так завтра в девять. Шила наклонилась вперед и слегка коснулась губами его губ. От этого прикосновения у Тома застучало в висках. — Ты мне нравишься. — Ты милый, — улыбнулась она. В ту ночь Том почти не спал. На утро он отвез ее в Парадис-сити и нашел комнатку за восемь долларов в неделю. Расставшись с Шилой, он заметил, что непрерывно думает о ней. Он и раньше не был монахом и крутил романы, но она приворожила его. Вечером следующего дня он заехал за ней. Он без спроса позаимствовал на работе «Олдсмобил», И надел свой самый шикарный костюм. Они поужинали в дорогом рыбном ресторане на окраине города. По всему было видно, что за Шилой ухаживает молодой преуспевающий бизнесмен. С тех пор, как родители бросили двенадцатилетнюю Шилу на шоссе, предоставив ее собственной судьбе, она то и дело вступала по разным поводам в противоречие с законом и едва избегала наказания. Она всегда выглядела старше своих лет. Сейчас ей было 22. Работала официанткой, платной танцевальной партнершей, участвовала в стриптизе, служила в регистратуре грошовой гостиницы и, наконец, стала одной из многочисленных телефонных проституток в Майами. Однако ненадолго. Она прикарманила бумажник клиента и пришлось срочно бежать из Майами. Теперь у нее в кошельке лежало 50 долларов, и не было ни малейшего желания устраиваться на работу. Том Уайтсайд явно потерял от нее голову, и она рассудила, что ей как раз хватит 50 долларов до свадьбы. Они поженились, когда в кошельке оставалось полтора доллара. Успела, тютелька в тютельку. Обоих ожидало глубокое разочарование. Шила обнаружила, что Том живет в крошечном, запущенном бунгало, которое досталось ему от отца, и что процветанием здесь и не пахнет. А Том выяснил, что Шила не умеет вести хозяйство. Она оказалась ленивой, холодной и постоянно клянчила деньги. После женитьбы прошел год. Они претерпелись друг к другу. Шилу устраивали крыша над головой и трехразовое питание. А Тома устраивала ослепительная красота жены. Пусть она держала его на голодном пайке, зато его тешила зависть друзей, считавших Шилу неотразимой. Том свернул на проселок, по которому можно было выехать через Сосновый Борг-шоссе на Парадис-Сити, включил фары. Солнце давно скрылось за горами. Смеркалось. «Если на то пошло, — обиженно проговорила Шила, — каждый порядочный муж делает жене подарок на годовщину свадьбы. А мне ничего так больше не хочется, как эти часы. Ведь я имею право хоть на что-нибудь?» Том вздохнул. Он надеялся, что она уже выкинула из головы эти чертовые часы. — Ну, извини, Кейса, у нас нет таких денег. Я куплю тебе часы, но они будут стоить дешевле. А мне хочется эти часы. — Да, я знаю, ты говорила, но нам они не по карману. — Какая же я дура, что вышла за тебя, — злобно выпалила она. — Сколько было брехни про успех, успех курам насмех. Тебе все не по карману даже провести отпуск приличный то нельзя. Походник: "Боже, я просто круглая идиотка. Будь добра, закрой рот, а?" Не выдержал Том. "Ты тоже не подарок. Посмотри, что творится в доме. Форменный свинарник. Только телевизор умеешь смотреть". "Да заткнись", грубо огрызнулась она. "Ты у меня в печенках сидишь. Богач боится потратить 180 долларов, тоже мне богач". Она расхохоталась. Дешевка несчастная. Машина замедлила ход. И Том поднажал на газ, но, несмотря на это, скорость по-прежнему падала. «Извини, милый», — с издевкой произнесла Шила, «я хочу домой. Может, тебе и нравится в этой глухомане? А мне нисколечко. Нельзя ли ехать побыстрей?» Двигатель дал сбой и заглох. Дорога шла под гору, И том сразу перевел рычаг скоростей в нейтральное положение. Машина мягко покатила вниз. Он чертыхнулся. Ну что там еще набросилось на него шило? Двигатель накрылся. Этого только не хватало. Чего еще ждать от такой развалюхи? И что ты собираешься делать? Начался подъем, и машина медленно остановилась. Том ставился на дорогу, выхваченную фарами из темноты. Потом пожал плечами, достал из бардачка фонарь, вылез из машины и поднял капот. Его хорошо обучили обслуживанию автомобилей General Motors, и в считанные минуты он определил, что вышел из строя масляный насос. Тут он был бессилен. Он захлопнул капот, и в это время из машины вылезла шила. «Приехали», — сказал он. Насос полетел. До шоссе пять миль. Если повезет, успею на последний автобус. Тебе лучше остаться здесь. — Здесь? — взвизгнула Шила. — Я ни за что не останусь здесь одна. Ладно, тогда пошли вместе. — И не подумаю топать пять миль пешком. Том, едва сдерживаясь, посмотрел на нее. — И что ж ты предлагаешь? чтобы ты провалился вместе со своей треклятой машиной. Ничего себе отпуск! Может, хватит зудить насчет отпуска? Меня уже тошнит от твоего нытья. Ну так заночуем здесь, доставай спальные мешки. Том помялся в нерешительности, потом пошел к задней дверце, взял на сиденье спальные мешки и разыскал корзину с припасами. Он был голодный, уставший и в гнусном настроении. Он запер машину и посветил фонариком вправо и влево. Увидев перед собой тропинку, Том пошел вперед и оказался на окруженной деревьями поляне. — Шила! — Здесь вполне можно заночевать. Иди сюда. Есть будешь? Мейски, лежа в пещере, услыхал голос Тома. Похолодев от страха, он сел. Спотыкаясь и недовольно бурча себе под нос, Шила выбралась на поляну. Том уже разложил спальные мешки и открыл корзину. Она села на один из мешков и закурила. Достойное завершение великолепного отпуска. Ну и дела. Где бы записать на добрую память? Все тридцать три удовольствия. Том раскопал в корзине несколько заветренных ломтей ветчины, полбатона черствого хлеба и початую бутылку виски. Он, не скупясь, разлил по стаканам виски и протянул шиле ветчину с хлебом. Та, недолго думая, зашвырнула еду в кусты. — Лучше голодать, чем жрать такую гадость! — возмутилась она и залпом проглотила виски. — Валяй, голодай! — отозвался Том. — Ты меня доконала сегодня! Он повернулся к ней спиной и принялся уплетать заветренную ветчину. Мейский оставил свое лежбище из одеял и подполз к выходу из пещеры. Он попытался разглядеть через ветви, что делается внизу на поляне. Из-за темноты ничего не было видно, только доносились голоса, да и то неразборчиво на таком расстоянии. Он лежал в холодной сырой пещере и прислушивался. Тело дрожало от слабости. Кто эти люди? Что им надо? Сколько они пробудут здесь? Том покончил с едой, потом снял ветровку, ботинки и залез в спальный мешок. Шила уже улеглась. «Только постарайся не храпеть, ладно?» Не хватало мне еще твоего храпа для полного счастья. — Пошла бы ты к черту! — буркнул Том, улегся поудобней и закрыл глаза. Сержанту Патрику О'Коннору по прозвищу Пузырь был 61 год. Сорок с лишним лет прослужил он в полиции Парадис-Сити. По Шести футов трех дюймов роста, с огромным животом, благодаря которому получил свое прозвище с красной как кирпич физиономией и редеющими белесами волосами, он из всех сержантов пользовался наибольшей неприязнью сослуживцев. На следующий год он собирался уйти в отставку. Годы службы не прошли даром. Собирая дань с проституток, сутенеров, торговцев наркотиками и гомосексуалистов, которые обитали в его районе, О'Коннор Сколотил кругленькую сумму. За десятку он с готовностью закрывал глаза на правонарушения, и хотя брал он по-божески, но за сорок лет скопился немалый капиталец. Когда Беглер велел Оконнору взять патрульных Майка Колона и Сэма Оэнда и обыскать пятьсот бунгало, где могут скрываться разыскиваемые грабители, тот выпучился, не веря своим ушам. А когда Беглер еще велел зайти на оружейный склад и получить гранаты со слезоточивым газом и автоматическое оружие, багровое лицо Коннора покрылось белыми пятнами. Он все слышал про налет на казино. Это были отчаянные, опасные преступники. Один из них вообще наемный убийца. Проклиная свою несчастную судьбу, О Коннор поплелся на оружейный склад протянуть бы еще год. И ему больше не придется играть в такие игры. Он мечтал купить домик, машину и разводить розы. А теперь его могут очень даже свободно ухлопать. Провались они ко всем чертям со своим заданием. На складе его уже поджидали Майк Колон и Сэм Уэнд. Оба были молоды и ретивы. коллон Здоровенный, темноволосый, строгого вида, успел прослыть сметливым и имел на своем счету несколько задержаний. Уэнт был ниже ростом, сероглазый блондин с жестким взглядом. Его также отличали рвение и честолюбие. — Только таких баламутов посетовал про себя у Коннор. Ему и не хватало. — Ну что, парни? — произнес он вслух. «Берите оружие и пошли!» О'Коннор получил у сержанта-оружейника автоматическую винтовку с патронами, и тот ухмыльнулся без капли сочувствия. «Береги брюхо, пузырь! Не дай бог Не Небось, столько газа выйдет, что можно будет целую неделю город освещать!» «Нечего скалиться!» — огрызнулся О'Коннор. «Тебе хорошо!» Ты только выдаешь оружие, а я должен пускать его в дело. Он решительно вышел из помещения оружейного склада. Коллан и Уэнд перемигнулись. Они направились за ним к полицейской машине, и все заняли свои места. Уэнд сел за руль. — На северный берег, — приказал О коннор, и поживей. В начале седьмого они подъехали к первой веренице летних домиков, выстроившихся вдоль берега моря неподалеку от казино. Трое полицейских вылезли из машины. — Ну, парни, приступайте, — сказала Коннор. — Что делать, сами знаете. Выяснить, кто хозяин. Если давно здесь живут, оставить в покое. Если снимают, сделать обыск. Я останусь тут и обеспечу прикрытие. Уэнд посмотрел на него в упор. — Что обеспечите, сержант? — переспросил он. — Оглох, прикрою вас отсюда, — рявкнула Коннор. — Выполняйте. Патрульные брезгливо переглянулись и зашагали к домам. Они отдавали себе отчет в грозящей опасности, но даже не подумали уклониться. Они никогда не уважали пузыря, а такая неприкрытая трусость и вовсе вызвала презрение. — Не пуха, Майк, — сказал Уэнт, открывая деревянную калитку первого дома. — Гляди в оба. — А ты тоже, — отозвался Коллан и направился по переулку к соседнему бунгалу. Поиск продвигался довольно споро и безрезультатно. Отдыхающие охотно впускали полицейских. Все слыхали про нападение на казино и не прочь были иметь хотя бы косвенное отношение к дерзкому ограблению. Часам к восьми двое патрульных обошли сорок домов и уже начало смеркаться. О'Коннор сидел в машине, вытянув ноги и дремал. Он потерял интерес к розыску, ибо уверовал, что это пустая формальность, и преступники скрываются не в его районе. Однако у и Колон держали ухо востро. Они понимали, что в любой миг могут наткнуться на тех троих, и тогда будет жарко. Несмотря на молодость и закалку, они подустали от сильного нервного напряжения. Осмотр последнего дома в длинном ряду ничего не дал и они вернулись к полицейской машине. «Долго нам еще так развлекаться?» спросил Уэнд, очнувшегося от дремы у Коннора. «Теперь поедем на южный берег», — ответил тот, пытаясь скрыть сонливость. Шеф не отменял приказа. «А не хотите ли подсобить нам, сержант?» насмешливо поинтересовался Уэнд. «Если добавится лишний человек...» «Мы гораздо быстрее сделаем свое дело!» «Здесь я командую!» — отрезала Коннор. «Садитесь и поехали!» Машина проследовала вдоль берега, мимо большой купы пальм, и приблизилась к другой длинной веренице домов. Сами того не зная, полицейские оказались в пятистах ярдах от бунгало Мейски. Двое патрульных, держа винтовки наготове прошли по песчаной дороге, разделились и снова начали стучаться в дома. В это время Миш Коллинз отодвинул от себя тарелку и тихонько рыгнул. Давно ему не доводилось так вкусно есть. Он с искренним восхищением поглядел на сидящую напротив Лолиту, которая их накормила. «Пальчики оближешь», — проговорил он. Но вот, Джесс, у тебя и вправду губа не дура. Чандлер отложил нож и вилку и ухмыльнулся. Лолита у меня особенная. Он погладил ее по руке. Это было великолепно, детка. Просто великолепно. Ох, мужчины, раз женщина умеет готовить, так вы уже и таете. Лолита встала из-за стола. Сидите тихо, я займусь посудой и она проворно собрала грязную посуду и отнесла ее на кухню. — Хоть в чем-то повезло, — сказал Миш, закуривая сигарету. Он бросил пачку Чандлеру. — Честно говоря, я думал, она смоется от нас. Чандлер встал и подошел к открытому окну. Сгущались сумерки. Из-за пальм всходила луна. Заискрилось море. Он задвинул шторы и включил свет. Я же говорил, мы с ней понимаем друг друга. Как думаешь, Джесс, мы здесь в безопасности? Чандлер сел в кресло. Он затянулся и выпустил дым из ноздрей. Возможно, не знаю. Надо что-то придумать, Миш. Если заявятся легавые, под крышей есть надежное укрытие. В случае чего пусть с ними разбирается Лолита, а мы залезем на чердак. Думаешь, у нее хватит духу? Хватит. Миш поднялся со стула. Пойду глотну воздуха. смотря осторожно. Миш ухмыльнулся. Не дрейф, Джесс. Я знаю, что делаю. Когда он вышел из бунгало, Чандлер отправился на кухню, где Лолита кончала мыть посуду. — Тебе помочь? — спросил он. — Уже все. Она сняла фартук и шагнула к Чандлеру. Он обнял ее, и она крепко прижалась к нему. — Где Миш? — Дышит воздухом. Руки Чандлера скользнули по спине к ее бедрам. — Пойдем в постель, детка. — Я только этого и жду. Они поцеловались и в обнимку перешли по коридору из кухни в спальню. Чандлер хотел было затворить за собой дверь, Но услыхал, как вернулся Миш. Тот явно спешил. Чандлер насторожился. Он подал предостерегающий знак Лолите и вышел в коридор. «Там на дороге полицейская машина», — взволнованно сообщил Миш. «Осматривают все дома. Через полчаса будут здесь. У них автоматические винтовки». В дверях, застегивая молнию на платье, показалась Лолита. «В чем дело?» «Фараоны». Осматривают дома, ответил Чандлер, пытаясь унять дрожь в голосе. Миш показал на дверцу в потолке. Мы заберемся наверх. Включи радио, сказал Чандлер Лолить. Когда они придут... Она была на редкость спокойна. Гораздо спокойнее Колинза и Чандлера. Знаю, не нужно никаких указаний. Я все улажу, Джесс. Лучше прячьтесь и положитесь на меня. — Это может плохо кончиться, детка, — предупредил Чандлер. В нем неожиданно проснулась совесть. Он не имел права требовать от нее такой жертвы. Тебе лучше уйти. Еще есть время. Лезь наверх и не волнуйся, я все улажу. Он притянул ее к себе. — Ты не пожалеешь. Когда мы вырвемся из этой мышеловки, мы с тобой... Она улыбнулась. «Знаю, Джесс». Миш принес из кухни стремянку, открыл чердачный люк и, подтянувшись, исчез в душной пустоте между крышей и потолком. Чандлер поцеловал Лолиту и тоже залез на чердак. «У тебя все получится как надо», — сказал он сверху. «Я люблю тебя». «И я тебя», — ответила она и отнесла стремянку на кухню. Чандлер захлопнул люк, потом вытащил из заднего кармана пистолет и снял с предохранителя. «Запомни, Джейс», — раздался в темноте голос Миша. — «либо мы, либо они. Живым я не дамся». Уже в одиннадцатом часу Уэнт и Колон обогнули густые заросли высокого тропического кустарника и неожиданно вышли к бунгало Мейски. Оба остановились как вкопанные и до боли в потных руках сжали свои винтовки. Они пригляделись к стоящему особняком дому и за шторами в одном из окон увидели полоску света. — Если они где и затаились, — сказал Колун, — то не иначе, как здесь. Оба полицейских так и сдергались за четыре часа непрерывных поисков, что замерли в нерешительности. Всякий раз, стучась в дверь, они боялись, что их встретят выстрелами, и теперь у них сдали нервы. — Слушай, Майк, — сказал Уэнд, — с меня довольно. Пусть туда идет пузырь. Согласен. Они повернули назад, обойдя пальмы, вышли на берег и помахали О'Коннору, сидевшему в машине. За стеклом светился кончик его сигареты. Пришлось трижды махать О'Коннору, пока тот, чертыхаясь, завел машину и подъехал к ним. — В чем дело? — злобно спросил он, высунувшись в окно. «Там, за деревьями, дом на отшибе», — ответил Уэнд. «Мы считаем, сержант, вы должны сами проверить его». «Какого черта?» — заорала Коннор. «Я вас прикрываю или нет? Марш в дом! Слышите? Это приказ». «Вполне возможно, что они там», — сказал Уэнд. «Либо вы пойдете с нами, либо я подам начальству рапорт». О, Коннор чуть не лопнул от ярости. — О чем это? — О том, что нас вы отрядили искать бандитов, а сами просиживали свою толстую задницу в машине. И я сделаю это, пузырь, даже если меня вышвырнут из полиции. — Если хоть раз назовешь меня так, я тебе зубы пересчитаю. — Отлично, пузырь. Попробуй только. — Коннор отер пот с лица и вылез из машины. Он был на четыре дюйма выше и втрое тяжелее Уэнда. Он сжал толстые пальцы в громадный кулачищ. «Если ты ударишь его, сержант, я ударю тебя», — тихо произнес Коллон. О'Коннор бросил взгляд на здоровенного Колонна. Тот свободно мог сойти за чемпиона тяжеловеса. К тому же был молодой и резкий. — Вы нарываетесь на неприятности, — прошипела Коннор. — Ладно, сейчас вернемся в управление, и я на обоих составлю протокол. — Замечательно. Шеф будет в восторге, — сказал Уэнд. — Мы нашли то самое место, где могут скрываться бандиты, а ты наложил в штаны и поехал составлять протокол. — Давай, сержант! если тебе так хочется. Только считай пенсия тютю. О'Коннор едва не сожрал его глазами. Потоптался, выругался. — Ну, погодите, доставлю я вас в управление. — Дом будешь осматривать? Или возвращаемся? — спросил Уэнд. О'Коннор замялся, но понял, что деваться некуда. Ворча себе под нос, Он медленно побрел по песку, пока не заметил бунгало, стоящее в стороне от других. Он замер. Теперь было ясно, что имели в виду эти щенки. Как раз в таком месте могли прятаться разыскиваемые. Он посмотрел на свет, пробивающийся сквозь шторы в одном из окон, и его прошиб пот. «Пойдете дальше, сержант?» Вежливо полюбопытствовал Уэнд. «Или здесь заночуем?» О'Коннор обернулся. «Идите вперед, я вас прикрою». «Э, нет, сержант, вы идите, а уж мы вас прикроем». «Думаете, они там?» Неуверенно спросил О'Коннор. «А вот и узнаете, сержант». О'Коннор медленно двинулся вперед. У него подгибались ноги. Его подчиненные шли следом. Он добрался до деревянной калитки, за которой начиналась короткая дорожка к дому. И тут он остановился. — Я обойду с тыла, — сказал Колон и исчез в темноте. Как только они остались вдвоем, О'Коннор взмолился. — Послушай, Сэм, я старый человек. Иди первый. Клянусь, я прикрою тебя. — Вот и оно, сержант, что я молодой. Мне еще жить и жить. А вам, глядишь, медаль дадут. О, Коннор в бешенстве набросился на него. — Слушай, щенок, я так изгажу тебе жизнь, что взвоишь. Это не исполнение приказа, слышишь? Пошел, стучи в дверь. — Лучше изгаженная жизнь, чем никакой, — ответил Уэнд. — Сам. — Стучи. Мы уже свое отбарабанили. Теперь ты узнай, почем фунт лиха. В это время дверь открылась, и в лунном свете появилась девушка. Ее силуэт выделялся на фоне освещенного дверного проема. Она была в коротком белом платье, которое просвечивало и почти не скрывало фигуры. О'Коннор вздохнул с облегчением. Не веря своему счастью, он зашагал по дорожке навстречу вышедшей к нему девушке. — Что-нибудь случилось? — спросила она. — Вы ведь из полиции? О'Коннор оглядел ее. — Вот это телка! — подумал он. — У меня от страха в пятки ушло сердце, а в этой халупе, оказывается, вон кто живет. Уэнд стал за его спиной. Оба не отрывали глаз от девушки, а она переводила взгляд с одного на другого. — Вы здесь живете? — спросил О'Коннор, сдвинув фуражку на затылок и вытирая несвежим носовым платком потный лоб. — Конечно. И она одарила его ослепительной улыбкой. — Давно? — Недели две. — Я сняла этот домик. — А в чем дело, сержант? — — А, ерунда! — склабился Коннор. Обычная проверка. Мы не хотели вас пугать, мисс. — Не возражаете, если мы заглянем в дом? — спокойно спросил Энд. Он все присматривался к девушке, вспоминая, где мог видеть ее раньше. — А видел наверняка. В этом он не сомневался. Но где? — Вы одна? — Одна, — ответила Лолита. — Идемте. «Смотрите. А что вы ищете?» Уэнд подался было вперед, но О'Коннор поймал его за руку. «Хватит давить на психику всем подряд», — проворчал он. «Незачем беспокоить молодую леди. Пойдем. У нас еще дел по горлу». коллон заслышав голоса, вышел из-за дома. «Пошли, пошли!» — нетерпеливо позвал О'Коннор. Он безумно обрадовался, что все обошлось, и ему не терпелось убраться во освоясь. «Оставьте ее в покое!» И, козырнув девушке, он зашагал прочь. Уэнд по-прежнему смотрел на Лолиту. И вдруг его осенило. Ведь она же поет и играет на гитаре в припортовом ресторанчике. Он мигом сообразил, что девица ее пошиба непосредством снимать дом в таком районе. Она улыбалась. — Хотите зайти? — Да. — Зайду. — Показывайте дорогу. Она повернулась и, покачивая бедрами, вошла в бунгалу. Славная пташка! — причмокнул Колон. Будь на чеку! — шепнул ему Энд. — Дело нечистое. Он снял винтовку с предохранителя. Колон, при виде его бледного напряженного лица почуял опасность, и у него пробежали мурашки по коже. О Коннер дошел до калитки, обернулся и поглядел в сторону бунгалу. — Эй, разгильдяй! — крикнул он. — Чего вы там застряли? Уэнд шагнул в дом. Коллон, поняв, что Уэнд заподозрил неладное, и тоже, сняв винтовку с предохранителя, шел за ним по пятам. «Станься здесь», — тихонько проговорил Уэнд, — «и прикрой меня. Гляди в оба». Он прошел в гостиную. Первое, что бросилось ему в глаза, — это пепельница, полная окурков, причем далеко не на всех были следы от помады. Лолита включила радио. Ее вроде бы ничто не смущало, она приветливо улыбалась. — Ну вот, смотрите. Может, выпьете чего-нибудь? — Нет, спасибо, — поблагодарил Вент, вышел из гостиной и заглянул в кухню. Там он заметил на сушилке три тарелки, а рядом три вилки и три ножа. И у него засосало под ложечкой. Холодильник оказался до отказа набит всякой снедью. Теперь не было сомнений, что где-то в доме прячутся бандиты. Ступая словно по тонкому льду, выставив винтовку вперед и не спуская пальца с курка, Уэнд по очереди открыл двери в три спальни. В самой большой из них он увидел на спинке стула мужской красно-синий галстук. Он вышел в коридор, посмотрел по сторонам, потом на люк в потолке. В дверях гостиной появилась Лалита. Все в порядке? спросила она. Нервы у нее были уже на пределе, но все же ей удалась радушная, непринужденная улыбка. Уэнд шагнул к ней и втолкнул в гостиную. — Так, сестричка, — произнес он, понизив голос, — они на чердаке, верно? В ее глазах промелькнул страх. Однако она заставила себя улыбнуться. Правда, на этот раз улыбка получилась совсем не такой беззаботной. — Они? Не понимаю, о ком вы «Я тебя знаю», — сказал Уэнд. «Жить в таком доме тебе не по карману. Лучше сознайся, иначе будет хуже. Они наверху». У Лолиты отхлынула кровь от лица. Но она стояла на своем. «Они? Я же сказала, я здесь одна. Что вам нужно?» Уэнд подошел к двери. «Зови пузыря», — сказал он Колону. Колон выглянул на улицу и махнул сержанту, который в нетерпении ждал у калитки. Толстяк О Коннор нехтя приблизился к дому и вошел в прихожую. «Ну что там еще?» «Забери ее», — сказал Уэнд. «Они на чердаке». О Коннор от неожиданности разинул рот. Потом он схватил Лолиту за руку и рывком вывел ее в коридор. А в это время Миш, который слышал весь разговор, осторожно поднял дверцу люка, прицелился и спустил курок. Громыхнуло так, что задрожали оконные стекла. На форменной рубахе у Коннора проступили красные пятна. Он упал на колени, как раненый бык, и обхватил руками свой огромный живот. Лолита завизжала и кинулась обратно в гостиную, а колон вздернул винтовку и начал всаживать в потолок пулю за пулей. Миш с окровавленным лицом и пробитой грудью кое-как навел пистолет и выстрелил еще раз. Пуля попала в плечо колону, тот выронил винтовку и ничком рухнул на пол. Миш потерял равновесие и вывалился в люк, в падении, продолжая коченеющими пальцами нажимать курок пистолета, который выплевывал пули в узкий коридор. Он придавил Коллана, и в это мгновение Уэнд прострелил ему голову. Уэнд поспешно отступил в гостиную и опустился на одно колено. Он не знал, что Перри уже нет в живых, и думал, на чердаке остались еще двое. Он тщательно прицелился в изрешеченный пулями потолок и быстро сделал пять выстрелов. «Эй, вы там!» — гаркнул он. «Живо спускайтесь, и руки вверх!» Лолита затравленно озиралась, прижавшись к стене. Ее взгляд упал на тяжелую стеклянную пепельницу. Она, не раздумывая, подхватила ее, Бесшумно подкралась к Уэнду, который не отрывал глаз от зияющего чердачного люка, и за всей силы ударила его по голове. Уэнд выронил винтовку, застонал и повалился на пол. Не помня себя, Лолита перепрыгнула через него и выскочила в коридор. «Джесс, быстрей, прыгай!» — закричала она. «Бежим! Прыгай быстрей!» Ей никто не ответил. Потом раздался шорох, и в люке появилась голова Чандлера. У него было мертвенно-бледное лицо и полузакрытые глаза. «Беги, детка!» — прохрипел он. «Больше ты мне ничем не поможешь. Спасибо тебе за все!» Изо рта у него струйкой вытекла кровь, и капнула на потертый коврик в прихожей. Лолита вскрикнула «Джесс! Беги!» Выдохнул Чандлер, потом глаза у него закатились, он уронил голову и свесил руки к самому ее лицу. Лолита взяла его за руку, вздрогнула и отшатнулась. Она побежала в спальню, схватила чемодан, швырнула на кровать, и побросала в него свои пожитки. По лицу ее текли слезы. Из груди то и дело вырывались рыдания. Выйдя с чемоданом в прихожую, она кинула прощальный взгляд на Чандлера, перешагнула через тушу оконнора и поспешила в темноту гаража. Там она бросила чемодан на заднее сиденье своей малолитражки, села за руль и завела машину. Лолита на всех парах помчалась к шоссе на Майами.